И даже все строгости тюремного режима в Рок-Айленде не притупили его страсти к вам. «Я не вижу необходимости обсуждать этот вопрос». «А я желаю его обсуждать», – заявил Рэд. Голос его звучал почему-то хрипло. Скарлетт не поняла, почему, но все равно ей это не понравилось. И, клянусь Богом, буду обсуждать»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 Но он говорил только о чести. И однако же... Неужели Рэд прав? Неужели Эшли знал, что он у нее на мне? Она поспешно отбросила порочащую его мысль. Конечно же, он ничего не подозревал. Эшли никогда бы не заподозрил, что ей может прийти в голову нечто столь безнравственное,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 Самые резкие, бранные слова готовы были сорваться с ее языка. Да после того, как он наговорил ей столько грубостей, после того, как вытянул из нее все самое дорогое, растоптал, он еще думает, что она станет брать у него деньги. Но бранные слова так и не были произнесены.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 Или расписывала фарфор, шила и держала постояльцев, как миссис Элсинг и Фэнни, или учила детишек, как миссис Смит, или давала уроки музыки, как миссис Боннел. Дамы подрабатывали, но дома и, как положено, женщине